обеспечение исполнения обязательств. Понятие исполнения обязательств. Исполнение обязательств это совершение действий, составляющих содержание обязательства: передача вещи, в том числе уплата денег, выполнение работы, оказание услуги и так далее. Гражданское законодательство устанавливает общие правила исполнения обязательств. которые называют принципом надлежащего исполнения. Этот принцип установлен в статье 309 Гражданского кодекса и заключается в том, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Этот принцип предполагает, что обязательство должно быть выполнено надлежащим субъектом, надлежащим предметом, в надлежащее время, в надлежащем месте, надлежащим способом. Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями, в частности относительно качества количество, срока, места, способа исполнения обязательства. Статья 309 Гражданского кодекса. Как правило, не допускается односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее изменение условий договора за исключением случаев, предусмотренных законом. Если иное не вытекает из закона или существа обязательства, Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение условий договора допустимы также в случаях, предусмотренных договором, при исполнении обязательств, связанных с осуществлением сторонами предпринимательской деятельности. Статья 310 Гражданского кодекса Российской Федерации. Обязательство должно исполняться целиком и надлежащему лицу. Если иное не предусмотрено законом иными правовыми актами, условиями обязательства и не вытекает из обычая в деловом обороте или сущства обязательства, кредитор вправе не принимать исполнение обязательства по частям. Статья 311 Гражданского кодекса. Должник вправе при исполнении обязательства потребовать доказательств того, что исполнение принимается самим кредитором. или у правомоченным им на это лицом и несет риск последствий непредъявления такого требования статья триста двенадцатая Гражданского кодекса исполнение обязательств должно быть реальным то есть должник обязан совершить в натуре именно те действия которые составляют содержание обязательства Возмещение причиненных убытков и уплата неустойки не освобождает от исполнения обязательства. Если нарушено обязательство передать индивидуально определенную вещь, кредитор вправе потребовать не только возмещения убытков и неустойки, но и отобрания вещи, за исключением специально предусмотренных законом случаев. Статья 398 Гражданского кодекса. Освобождение от обязанности реального исполнения может последовать только в случае невозможности исполнения обязательства. статья четыреста шестнадцатая Гражданского кодекса Российской Федерации. Исполнение обязательства может быть возложено должником на третье лицо, если из закона иных правовых актов. условие обязательства или его существа не вытекает обязанность должника использовать обязательство лично. В этом случае кредитор обязан принять исполнение, предложенное за должника третьим лицом. Статья 313 Гражданского кодекса. Третье лицо, подвергающееся опасности утратить своё право на имущество должника, права аренды, залога и другого Вследствие обращения кредитором взыскания на это имущество, может за свой счёт удовлетворить требования кредитора без согласия должника. В этом случае к третьему лицу переходят права кредитора по обязательству в соответствии со статьями с 382 по 387 Гражданского кодекса Российской Федерации. Исполнение обязательства должно быть произведено в срок установленный законом или договором. Если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения или период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день или, соответственно, в любой момент в пределах такого периода. Пункт первый статьи триста четырнадцатой Гражданского кодекса. В случае, когда обязательство не предусматривает срок его исполнения и не содержит условий, позволяющих определить этот срок, оно должно быть исполнено в разумный срок после возникновения обязательства. Обязательство, не исполненное в разумный срок, а равно обязательство, срок исполнения которого определён моментом востребования, Должник обязан исполнить в семидневный срок со дня предъявления кредитором требования о его исполнении. Если обязанность исполнения в другой срок не вытекает из закона и/или правовых актов, условия обязательства, обычаи в деловом обороте или существа обязательства. Пункт второй статьи триста четырнадцатый Гражданского кодекса. Должник вправе исполнить обязательство до срока, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или условиями обязательства, либо не вытекает из его существа. Однако досрочное исполнение обязательств, связанных с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, допускается только в случаях, когда возможность исполнить обязательство до срока предусмотрена законом. иными правовыми актами или условиями обязательства, либо вытекает из обычая в делового оборота или сущства обязательства. Статья 315 Гражданского кодекса Российской Федерации. В двустороннем договоре взаимные обязанности сторон должны, как правило, исполняться одновременно. Например, покупатель по договору розничной купли-продажи обязан оплатить вещь в момент передачи её продавцом, статья 500 Гражданского кодекса. Иное может быть предусмотрено законом или договором, либо вытекать из существа обязательства. Например, в договоре поставки оплата продукции осуществляется через определённый период после её отгрузки или доставки покупателю. Статья 516 Гражданского кодекса. Если место исполнения не определено законом, иными правовыми актами или договором, неяствует из убычья в делового оборота или сущства обязательства, исполнение должно быть произведено. Статья 316 Гражданского кодекса. По обязательству передать земельный участок, здание, сооружение, или другое недвижимое имущество в месте нахождения имущества по обязательству передать товар или иное имущество предусматривающему его перевозку вместе с сдачей имущества первому перевозчику для доставки его кредитору по другим обязательствам предпринимателю передать товар или иное имущество вместе с изготовление или хранение имущества если это место было известно кредитором в момент возникновения обязательства по денежному обязательству в месте жительства кредитора в момент возникновения обязательства, а если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения в момент возникновения обязательства. Если кредитор к моменту исполнения обязательства изменил место жительства или место нахождения и известил об этом должника в новом месте жительства или нахождения кредитора с отнесением на счет кредитора расходов, связанных с переменой места исполнения, по всем другим обязательствам в месте жительства должника, а если должником является юридическое лицо, в месте его нахождения. Денежные обязательства должны быть выражены в рублях, статья 140 Гражданского кодекса Российской Федерации. В денежном обязательстве может быть предусмотрено, что оно подлежит оплате в рублях в сумме, эквивалентной определённой сумме в иностранной валюте или в условных денежных единицах (экви) специальных правах заимствования. В этом случае подлежащая уплате в рублях сумма определяется по официальному курсу соответствующей валюты в условных денежных единицах на день платежа, если иной курс или иные даты его определения не установлены законом или соглашением сторон. Пункт 2 статьи 317 Гражданского кодекса Использование иностранной валюты, а также платёжных документов в иностранной валюте при осуществлении расчётов на территории Российской Федерации по обязательствам допускается в случаях в порядке и на условиях, определённых законом или в установленном им порядке. Пункт 3 статьи 317 Гражданского кодекса в случаях, когда в соответствии с законодательством о валютном регулировании и валютном контроле денежное обязательство выражено в иностранной валюте, статья 317 и отсутствует официальная учётная ставка банковского процента по валютным кредитам на день исполнения денежного обязательства в месте нахождения кредитора, Размер процента определяется на основании публикаций в официальных источниках информации о средних ставках банковского процента по краткосрочным валютным кредитам, предоставляемым в месте нахождения кредитора. При расчёте подлежащих уплате годовых процентов по ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, число дней в году, месяцы принимается равным, соответственно, трем стам шестидесяти и тридцати дням, если иное не установлено соглашением сторон обязательными для сторон правилами, а также обычаями делового оборота. Проценты начисляются до момента фактического исполнения денежного обязательства, определяемого исходя из условий о порядке платежей, форме расчетов и положений. Статья триста шестнадцатая Гражданского кодекса о месте исполнения денежного обязательства, если иное не установлено законом либо соглашением сторон. Пункт второй Постановления Пленума от 8 октября 1998 года, номер тринадцать четырнадцать. Если отсутствуют и такие публикации. Размер подлежащих взысканию процентов устанавливается на основании представляемой истцом в качестве доказательства справки одного из ведущих банков о месте нахождения кредитора, подтверждающей применяемую им ставку по краткосрочным валютным кредитам. Пункт 52 постановления от 1 июля 1996 года номер 6/8 сумма выплачиваемая по денежному обязательству непосредственно на содержание гражданина в возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, статьи с 1084 по 1094 Гражданского кодекса, по договору по жизненного содержания, статьи с 583 по 605 Гражданского кодекса и в других случаях. индексируется с учётом уровня инфляции в порядке и случаях, которые предусмотрены законом, статья 318 Гражданского кодекса. Сумма произведённого платежа, недостаточная для исполнения денежного обязательства, полностью при отсутствии иного соглашения погашает прежде всего издержки кредитора по получению исполнения, затем проценты, а в оставшейся части основную сумму долга, статья триста девятнадцатая Гражданского кодекса. Должник вправе внести причитающиеся с него деньги на ценные бумаги в депозит нотариуса, а в случаях установленных законом в депозит суда. Если обязательство не может быть исполнено должником в следствии пункт первый статьи триста двадцать седьмой первое. отсутствие кредитора или лица, уполномоченного им принять исполнение в месте, где обязательство должно быть исполнено. Второе недееспособность кредитора и отсутствие у него представителя. Третье очевидного отсутствия определённости по поводу того, кто является кредитором по обязательству, в частности, в связи со спором по этому поводу между кредитором и другими лицами. Четвёртое. Уклонение кредитора от принятия исполнения или иной просрочки с его стороны. Внесение денежной суммы или ценных бумаг в депозит нотариуса или суда считается исполнением обязательства. Нотариус или суд в депозит которого внесены деньги или ценные бумаги, извещает об этом кредитора. Пункт 2 статьи 327 Гражданского кодекса встречным признается исполнение обязательства одной из сторон, которая в соответствии с договором обусловлена исполнением своих обязательств другой стороной. Пункт первый статьи 328 Гражданского кодекса. В случае не предоставления обязанной стороной обусловленного договором исполнения обязательств либо наличие обязательств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства, либо отказаться от исполнения этого обязательства и потребовать возмещения убытков. Пункт 2 статьи 328 Гражданского кодекса Если обусловленное договором исполнение обязательства произведено не в полном объёме, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от исполнения в части, соответствующей не предоставленному исполнению. Если встречное исполнение обязательства произведено несмотря на не предоставление другой стороной обусловленного договором исполнения своего обязательства, эта сторона обязана предоставить такое исполнение. Пункт третий статьи 328 Гражданского кодекса. Законом может быть предусмотрен иной порядок встречного исполнения обязательств. способы обеспечения исполнения обязательств. В гражданском праве под обеспечением исполнения обязательств понимают специальные меры имущественного характера, побуждающие стороны к точному и реальному исполнению обязательств. Способами обеспечения исполнения обязательств являются неустойка, штраф, пеня, залог, Удержание имущества должника, поручительство, банковская гарантия, задаток (статья триста двадцать девятое Гражданского кодекса Российской Федерации), возможные иные способы обеспечения исполнения обязательств, предусмотренные непосредственно договором или установленные законом. Все виды обеспечения исполнения обязательств являются предметом особых обязательств. которые однако не имеют самостоятельного значения, а служат лишь дополнением к основному обязательству сторон продавца и покупателя в договоре купли-продажи статья четыреста пятьдесят четвертая Гражданского кодекса, подрядчика и заказчика в договоре подряда статья семьсот вторая Гражданского кодекса Российской Федерации и другие. Они возникают и прекращаются одновременно с основным обязательством, а при его недействительности утрачивают силу. Исключением из правил является банковская гарантия, статьи с триста шестьдесят восьмой по триста семьдесят девятую Гражданского кодекса, которая независимо от основного обязательства неустойка, неустойкой штрафом пеней. признаётся определённая законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. Будучи одной из форм ответственности взыскания неустойки, требуют наличия общих условий ответственности. Если неустойкой обеспечено обязательство, связанная с осуществлением предпринимательской деятельности, то для взыскания неустойки не требуется установление вины лица, нарушившего обязательство, поскольку в указанных правах отношениях ответственность строится на началах риска. Неустойка может устанавливаться законом законная неустойка и договором договорная неустойка. Если неустойка определена законом, До кредитор вправе требовать её уплаты независимо от того, предусмотрена ли обязанность её уплаты соглашением сторон. Размер законной неустойки может быть увеличен соглашением сторон, если закон этого не запрещает. Статья 332 Гражданского кодекса Российской Федерации. Договорная неустойка устанавливается по соглашению сторон. И законом не ограничивается. Единственной критерией со размерность основному обязательства. Неустойка представляет собой денежную сумму, исчисленную следующим способом: а путем определения процентного отношения к сумме неисполненного обязательства или не надлежащее исполненного обязательства. Например, в случае недоброкачественной или некомплектной поставки. Б путём установления процента от суммы несвоевременного исполнения обязательства за каждый день просрочки, например, при сдаче объекта по договору подряда на капитальное строительство. В последнем случае объём взыскания определяется полным сроком просрочки вплоть до надлежащего исполнения обязательства, либо может законом или договором ограничиваться предельной суммой взыскания. Несмотря на то, что при взыскании неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков, должник вправе ссылаться на незначительный их объём или полное отсутствие. Эти обстоятельства являются основанием для уменьшения размера взыскиваемой неустойки. Неустойка может обеспечивать исполнение различных обязательств. Удобно для практического применения И поэтому широко используется в обязательствах как организаций, так и граждан. Она стимулирует надлежащее исполнение обязательства, а также компенсирует полностью или частично убытки, которые могут быть причинены его неисполнением. В силу принципа реального исполнения обязательства, уплата неустойки по общему правилу не освобождает от исполнения обязательства в натуре. Соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме, независимо от формы основного обязательства. Несоблюдение письменной формы влечёт недействительность соглашения о неустойке. Статья 331 Гражданского кодекса Российской Федерации. Если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, Суд вправе уменьшить неустойку, приняв во внимание степень выполнения обязательства должником и имущественное положение граждан, участвующих в обязательстве, не только имущественный, но и любой иной заслуживающий уважения интерес кредитора. Статья 333 Гражданского кодекса. При оценке таких последствий судом Могут приниматься во внимание в том числе обстоятельства, не имеющие прямого отношения к последствиям нарушения обязательства, цена товаров, работ, услуг, сумма договора и тому подобное. Пункт 42 Постановления Пленума от 1 июля 1996 года № 6 Дроп 8. Следует иметь в виду, что настоящее правило не затрагивает права должника на уменьшение размера его ответственности на основании статьи четыреста четвертой Гражданского кодекса и право кредитора на возмещение убытков в случаях, предусмотренных статьей триста девяносто четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации. Если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства произошло по вине обеих сторон, суд соответственно уменьшает размер ответственности должника. Суд также вправе уменьшить размер ответственности должника, если кредитор умышленно или по неосторожности содействовал увеличению размера убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением. либо не принял разумных мер к их уменьшению. Статья четыреста четвертая Гражданского кодекса. Условиями взыскания неустойки являются неисполнение обязательства и вина должника, независимо от того, понес ли кредитор убытки. Однако, если имеются убытки, кредитор вправе требовать их возмещения в части, не покрытой неустойкой. Зачетная неустойка, статья триста девяносто четвертая Гражданского кодекса. Законом или договором могут быть предусмотрены случаи, когда допускается взыскание только неустойки, но не убытков. Исключительная неустойка, статья триста девяносто четвертая. Такая неустойка предусмотрена в частности транспортными уставами и кодексами. штрафной или кумулятивной неустойкой признаётся взыскание убытков в полной сумме сверх неустойки. Такая неустойка применяется при нарушении особо важных обстоятельств, в частности, при поставках организациям продукции ненадлежащего качества. Иногда устанавливается альтернативная неустойка, когда кредитор вправе требовать или неустойки, или возмещение причиненных убытков. Залог. В силу залога кредитор по обеспеченному залогом обязательству, залогодержатель, имеет право в случае неисполнения должником этого обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества, преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит это имущество, залогодателю. За изъятиями установленными законом. В случаях и в порядке, которые установлены законами, удовлетворение требования кредитура по обеспеченному залогом обязательству залогодержателя может осуществляться путем передачи предмета залога в собственность залогодержателя. Статья триста тридцать четвертая Гражданского кодекса. Обеспечительная функция залога состоит в том, что кредитор-залогодержатель в случае неисполнения должником обязательства приобретает право получить удовлетворение за счёт заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами, лицам, которому принадлежит это имущество, за изъятиями, установленными в законе. Сторонами в залоговом обязательстве выступают залогодатель, лицо, предоставившее имущество в залог, и залогодержатель, имущество получившее имущество в залог. В качестве залогодателя могут выступать как сам должник, так и третье лицо. Содержание залогового обязательства составляют права и обязанности сторон. Залогодержатель приобретает совокупность прав, которые составляют его залоговое право. Это право возникает с момента заключения договора о залоге. А в отношении залогового имущества, которое надлежит передать залогодержателю, с момента передачи имущества, если иное не предусмотрено договором о залоге. При передаче предмета залога залогодержателю У последнего возникает право владения, право истребовать имущество из чужого незаконного владения от любого лица, в том числе и от залогодателя, право ограничивать распоряжение заложенным имуществом. Залог может быть классифицирован по различным основаниям в зависимости от основания возникновения. Первое в силу договора. Второе. На основании закона при наступлении указанных в нём обстоятельств, если в законе предусмотрено какое имущество и для обеспечения исполнения какого обязательства признаётся находящимся в залоге, в зависимости от места нахождения заложенного имущества. Первое составлением у залогодателя Имущество, на которое установлена ипотека, а также заложенные товары в обороте не передаются залогодержателю. Предмет залога может быть оставлен у залогодателя под замком и печатью залогодержателя. Предмет залога может быть оставлен у залогодателя с наложением знаков, свидетельствующих о залоге. Твёрдый залог. Второе с передачей залога залогодержателю. Предметом залога может быть всякое имущество, в том числе вещи и имущественные права, требования за исключением имущества, изъятого из оборота, требований, неразрывно связанных с личностью кредитора, в частности требований об алиментах, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, и иных прав, уступка которых другому лицу запрещена законом. В договоре о залоге должны быть указаны предмет залога и его оценка, существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом. В нём также должно содержаться указание на то, у какой из сторон находится заложенное имущество. Договор о залоге должен быть заключён в письменной форме. Договор о залоге движимого имущества или прав на имущество в обеспечении обязательств по договору, который должен быть нотариально удостоверен, подлежит нотариальному удостоверению. Договор об ипотеке должен быть зарегистрирован в порядке, установленном для регистрации сделок с соответствующим имуществом. Если имущество, находящееся в залоге, становится предметом ещё одного залога в обеспечении других требований, последующий залог. Требования по последующего залога держателя удовлетворяются из стоимости этого имущества после требований предшествующих залогодержателей. Последующий залог допускается, если он не запрещён предшествующим договором о залоге. В случае обращения взыскания на заложенное имущество по требованиям, обеспеченным последующим залогом, одновременно может быть потребовано досрочное исполнение обеспеченного залогом обязательства и обращено взыскание на это имущество также по требованиям, которые обеспечены предшествующим залогом, и срок предъявления которых к взысканию не наступил. Если залогодержатель по предшествующему договору о залоге не воспользовался этим правом, имущество, на которое обращено взыскание по требованиям, обеспеченным последующим залогом, переходит к его приобретателю в качестве обременённого предшествующим залогом. Залогодатель или залогодержатель, в зависимости от того, у кого из них находится заложенное имущество, обязан, если иное не предусмотрено законом или договором. Первое застраховать за счёт залогодателя заложенное имущество в полной его стоимости от рисков утраты и повреждения. А если полная стоимость имущества превышает размер обеспеченного залоговым требования, на сумму не ниже размера требования. Второе принимать меры необходимые для обеспечения сохранности заложенного имущества, в том числе для защиты его от посягательств и требований со стороны третьих лиц. Третье немедленно уведомлять другую сторону о возникновении угрозы утраты или повреждения заложенного имущества. Залогодатель несёт риск случайной гибели или случайного повреждения заложенного имущества, Если иное не предусмотрено договором о залоге, залогодержатель отвечает за полную или частичную утрату или повреждение переданного ему предмета залога. Залогодатель вправе, если иное не предусмотрено договором и не вытекает из сущства залога, пользоваться предметом залога в соответствии с его назначением, в том числе извлекать из него плоды и доходы. Залогодержатель вправе пользоваться переданным ему предметом залога лишь в случаях, предусмотренных договором, регулярно представляя залогодателю отчёт о пользовании. Взыскание на заложенное имущество для удовлетворения требований залогодержателя-кредитора может быть обращено в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником обеспеченного залогом обязательства. под собственством, за которое он отвечает. Обращение взыскания не допускается, если допущенное должником нарушение обеспеченного залогом обязательства крайне незначительно, и размер требований залогодержателя явно несоразмерен стоимости заложенного имущества. То есть одновременно соблюдены следующие условия: Первое. Сумма неисполненного обязательства составляет менее чем пять процентов от размера оценки предмета залога по договору о залоге. Второе. Период просрочки исполнения обязательства, обеспеченного залогом, составляет менее чем три месяца. Обращение взыскания на имущество, заложенное для обеспечения обязательства, исполняемого периодическими платежами, допускается при систематическом нарушении сроков их внесения, то есть при нарушении сроков внесения платежей более чем 3 раза в течение 12 месяцев, даже при условии, что каждая просрочка незначительна. Требование залогодержателя, кредитора удовлетворяются из стоимости заложенного имущества по решению суда. Удовлетворение требования залогодержателя за счёт заложенного имущества без обращения в суд допускается, если иное не предусмотрено законом на основании соглашения залогодателя с залогодержателем. Удовлетворение требования залогодержателя за счёт заложенного недвижимого имущества без обращения в суд осуществляется в порядке установленным законом об ипотеке, если иное не предусмотрено законом. Соглашение об обращении взыскания на задолженное имущество во вниссудебном порядке может быть заключено в любое время и включено в договор о залоге, если залогодателем является физическое лицо. Соглашение заключается при условии наличия нотариально удостоверенного согласия залогодателя на внесудебный порядок обращения взыскания на заложенное движимое имущество. В случае неисполнения залогодателем соглашения об обращении взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке, обращение взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке допускается Если иное не предусмотрено законом, на основании исполнительной надписи нотариуса в порядке, установленном законодательством об исполнительном производстве, о взыскании на предмет залога может быть обращено только по решению суда в случаях, если: первое, для заключения договора о залоге имущества физического лица требовалось согласие или разрешение другого лица. либо органа. Второе. Предметом залога является имущество, имеющее значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества. Третье. Залогодателя отсутствует и установить место его нахождения невозможно. Четвёртое. Предметом залога являются жилые помещения, принадлежащие на праве собственности физическим лицам. 5. Договором о залоге и иным соглашением залогодателя с залогодержателем не установлен порядок обращения взыскания на заложенное движимое имущество либо в установленном сторонами порядке обращения взыскания невозможно. 6. Законом установлены иные случаи. Если сумма, вырученная при реализации заложенного имущества, недостаточно для покрытия требования залогодержателя, он имеет право при отсутствии иного указания в законе или договоре получить недостающую сумму из прочего имущества должника, не пользуясь преимуществом, основанным на залоге. Если сумма, вырученная при реализации заложенного имущества, превышает размер обеспеченного залогом требования залогодержателя, Разница возвращается залогодателю. При объявлении торгов не состоявшимися, залогодержатель по соглашению с залогодателем вправе приобрести заложенное имущество и зачесть в счёт покупной цены свои требования, обеспеченные залогом. При объявлении не состоявшимися повторных торгов залогодержатель вправе оставить предмет залога за собой соценкой его в сумме не более чем на десять процентов ниже начальной продажной цены на повторных торгах; залогодержатель вправе потребовать досрочного исполнения обеспеченного залогом обязательства в случаях: первое, если предмет залога вы был из владения залогодателя. у которого он был оставлен не в соответствии с условиями договора о залоге. Второе. Нарушение залогодателем правила замены предмета залога. Статья 345 Гражданского кодекса. Третье. Утрата предмета залога по обстоятельствам, за которые залогодержатель не отвечает, если залогодатель не пользовался правом на замену предмета залога. Четвёртое. Обращение взыскания на заложенное имущество по требованиям, обеспеченным последующим залогом. Залогодержатель вправе потребовать досрочного исполнения обеспеченного залогом обязательства, а если его требование не будет удовлетворено, обратить взыскание на предмет залога в случаях. Первое нарушение залогодателем правил о последующем залоге. Второе невыполнение залогодателем обязанностей по обеспечению сохранности заложенного имущества. Третье нарушение залогодателем правил о распоряжении заложенным имуществом. Пункт 2 статьи 346 Гражданского кодекса Российской Федерации. Залог прекращается. Первое с прекращением обеспеченного залогом обязательства. Второе По требованию залогодателя при грубом нарушении залогодержателем обязанностей по обеспечению сохранности заложенного имущества, создающему угрозу утраты или повреждения заложенного имущества, залогодатель вправе потребовать досрочного прекращения залога. 3. В случае гибели заложенной вещи или прекращения заложенного права Если залогодатель не воспользовался правом на замену предмета залога. Четвёртое. В случае реализации продажи заложенного имущества в целях удовлетворения требований залогодержателя в порядке, установленном законом, а также в случаях, если его реализация оказалась невозможной, Особыми разновидностями залога являются залог товаров в обороте и залог вещей в ломбарде. Залогом товаров в обороте признаются залог товаров с составлением их у залогодателя и с предоставлением залогодателю права изменять состав и натуральную форму заложенного имущества: товарных запасов, сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой продукции. и тому подобного при условии, что их общая стоимость не становится меньше указанной в договоре о залоге. Уменьшение стоимости заложенных товаров в обороте допускается со размерной исполненной части обеспеченного залогом обязательства, если иное не предусмотрено договором. Залогодатель товаров в обороте обязан вести книгу записи залогов. в которую вносятся записи об условиях залога товаров и об обо всех операциях, влекущих изменение состава или натуральной формы заложенных товаров, включая их переработку на день последней операции. При нарушении залогодателем условий залога товаров в обороте залогодержатель вправе путем наложения на заложенные товары своих знаков и печатей преостановить операции с ними до устранения нарушения. Принятие от граждан в залог движимого имущества, предназначенного для личного потребления, в обеспечении краткосрочных займов может осуществляться в качестве предпринимательской деятельности специализированными организациями ломбардами. Договор займа оформляется выдачей ломбардом залогового билета. Закладываемые вещи передаются в ломбард. Ломбард не вправе пользоваться и распоряжаться заложенными вещами. Удержание. Удержание это способ обеспечения исполнения обязательств, при котором кредитор, у которого находится вещь, подлежащая передаче должнику либо лицу, указанному должником, удерживает её до тех пор, пока соответствующее обязательство не будет исполнено. Удержаниям в вещи могут обеспечиваться также требования, хотя и не связанные с оплатой вещи или возмещением ущербов на нее и других убытков, но возникшие из обязательств, стороны которого действуют как предприниматели. Пункт первый статьи триста пятьдесят девятой Гражданского кодекса. Например, при неисполнении заказчиком обязанности. уплатить установленную цену либо иную сумму, причитающуюся подрядчику в связи с выполнением договора подряда. Подрядчик имеет право на удержание результата работ, а также принадлежащих заказчику оборудования, переданной для переработки, обработки вещи, остатка неиспользованного материала и другого оказавшегося в его имещства заказчика. до уплаты заказчиком соответствующих сумм. Статья 712 Гражданского кодекса Российской Федерации. По договору перевозки, если иное не установлено законом, иными правовыми актами или соглашением сторон, перевозчик имеет право удерживать переданные ему для перевозки грузы и багаж в обеспечение причитающихся ему провозной платы. и других платежей по перевозке. Пункт 4 статьи 790 Гражданского кодекса. Право кредитора удерживать вещь сохраняется и в отношении третьих лиц, которым вещь может перейти на основании закона или договора. Пункт 2 статьи 359 Гражданского кодекса Российской Федерации. Следует иметь в виду, что удержание как способ обеспечения исполнения обязательств применяется по стольку, поскольку законом, иным правовым актом или договором не установлено иное. Требования кредитора, удерживающего вещь, удовлетворяются из его стоимости в объёме и порядке, предусмотренных для удовлетворения требований, обеспеченных залогом. Статья триста шестьдесятая Гражданского кодекса. Поручительство. Поручительство — это один из традиционных способов обеспечения исполнения обязательств. По договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части. Статья триста шестьдесят первая Гражданского кодекса. Поручительством может быть предусмотрено обеспечение обязательства, которое возникает в будущем. Страхование, глава сорок восьмая Гражданского кодекса. Пожизненное содержание с иждивением, статья шестьсот первая. Заем, статья восемьсот седьмая. Кредит, статья восемьсот девятнадцатая Гражданского кодекса. Как юридический факт. Поручительство представляет собой результат сложных экономических отношений должника, кредитора и поручителя. Заключается договор поручительства обязательно в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечёт недействительность договора поручительства, статья 362 Гражданского кодекса Российской Федерации. необходимо иметь в виду, что в случае отсутствия условия о поручительстве в основном обязательстве это обязательство не может служить основанием для признания отношений поручительства неустановленными, если поручительство выдано в надлежащей форме и содержит существенные условия. к существенным условиям договора поручительства относят условия, позволяющие однозначно определить обязательства, обеспечиваемые поручительством и его объемом. В случае отсутствия этих условий договор поручительства признается не заключенным. Поручительство возлагает на поручителя всю полноту ответственности по обязательству должника, включая уплату процентов. возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства должником, пункт второй статьи триста шестьдесят третьей Гражданского кодекса. В случае неисполнения обязательства, обеспеченного поручительством, должник и поручитель отвечают перед кредитором как солидарные должники. Если законом или договором поручительства не предусмотрена субсидиарная ответственность поручителя, пункт 1 статьи 363 Гражданского кодекса. При разрешении споров, связанных с применением субсидиарной ответственности, необходимо иметь в виду, что предусмотренный пунктом 1 статьи 399 Гражданского кодекса Порядок предварительного обращения кредитора к основному должнику может считаться соблюдённым, если кредитор предъявил последнему письменное требование и получил отказ должника в его удовлетворении, либо не получил ответа на своё требование в разумный срок. Пункт пятьдесят третий Постановления от первого июля тысяча девятьсот девяносто шестого года № шесть восемь Если право на бесспорное взыскание средств с должника не может быть реализовано, кредитор имеет право предъявить требование к поручителю, несущему в соответствии с договором субсидиарную ответственность. При субсидиарной ответственности поручителя кредитор вправе обратиться к нему с требованием об исполнении обязательства при отсутствии у должника денежных средств. Субсидиарная ответственность подразумевает обязанность кредитора до предъявления требований к поручителю предъявить их основному должнику. Статья 399 Гражданского кодекса Российской Федерации. Если должник исполнит обязательство, обеспеченное поручительством, он обязан немедленно известить об этом поручителя. В противном случае поручитель, в свою очередь, исполнивший обязательство, вправе взыскать с кредитора неосновательно полученное либо предъявить регрессионное требование к должнику. В последнем случае должник вправе взыскать с кредитора лишь неосновательно полученное. Статья 366 Гражданского кодекса Российской Федерации. Если же поручитель исполнит обязательство вместо должника, то к поручителю переходят все права кредитора по этому обязательству и права, принадлежавшие кредитору в том объёме, в котором поручитель удовлетворил требования кредитора. Поручитель также вправе требовать от должника уплаты процентов на сумму, выплаченную кредитору, и возмещения иных убытков. понесенных в связи с ответственностью за должника, статья триста шестьдесят пятая Гражданского кодекса Российской Федерации. В соответствии с пунктом первым статьи триста шестьдесят пятой поручитель, исполнивший обязательства, вправе требовать от должника уплаты процентов на сумму, выплаченную им кредитору, и возмещения иных убытков, понесенных в связи с ответственностью за должника. В этом случае проценты на основании статьи 395 Гражданского кодекса начисляются на всю выплаченную поручителем за должника сумму, включая убытки, неустойки, уплаченные кредитору проценты и так далее, за исключением предусмотренных договором поручительства сумм санкций, уплаченных поручителем в связи с собственной просрочкой. Поскольку после удовлетворения поручителем требования кредитора основное обязательство считается полностью или частично исполненным, поручитель имеет право требовать от должника уплаты процентов, определённых условиями обеспечиваемого обязательства, с момента погашения требования кредитора. Пункт 18 Постановления пленаума от 8 октября 1998 года. номер 13, дробь 14. По факту исполнения поручителем обязательства кредитор обязан вручить поручителю документы, удостоверяющие требование к должнику, и передать права, обеспечивающие это требование. Поручительство прекращается статья 367 Гражданского кодекса с прекращением обеспеченного им обязательства. а также в случае изменения этого обязательства, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для поручителя без согласия последнего с переводом на другое лицо долга по обеспеченному поручительством обязательству, если поручитель не дал кредитору согласия отвечать за нового должника. Если кредитор отказался принять надлежащее исполнение, предложенное должником или поручителем по истечении указанного в договоре поручительства срока, на который оно дано. Если такой срок не установлен, оно прекращается, если кредитор в течение года со дня наступления срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства не предъявит иск к поручителю. Когда срок исполнения основного обязательства не указан и не может быть определён или определён моментом востребования, поручительство прекращается, если кредитор не предъявит иск к поручителю в течение 2 лет со дня заключения договора поручительства. Условие договора о действии поручительства до фактического исполнения обеспечиваемого обязательства не может рассматриваться как устанавливающее срок действия поручительства, поскольку не соответствует требованиям статьи 190 гражданского кодекса. При установлении в договоре поручительства условия о сроки, на которые оно выдано, поручительство прекращается, если в течение этого срока кредитор не предъявил иска к поручителю. в случае изменения основного обязательства, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для поручителя без согласия последнего, поручительство прекращается с момента внесения изменений в основное обязательство. В договоре поручительства может быть установлена обязанность поручителя отвечать за любого нового должника в случае перевода долга по обеспечиваемому обязательству. Банковская гарантия. Банковская гарантия это особый способ обеспечения исполнения обязательств, в силу которого банк, иное кредитное учреждение или страховая компания гарант дают по просьбе другого лица, принципала, то есть основного, главного должника в обязательстве. письменное обязательство уплатить кредитору принципалу бенефициару, то есть лицу в пользу которого совершается платёж, в соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства денежную сумму по представлению бенефициаром письменного требования о её уплате. Статья 368 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для возникновения гарантийного обязательства не требуется извещение гаранта о принятии бенефициаром гарантии, если иное прямо не предусмотрено в тексте гарантийного обязательства. Отсутствие письменного соглашения между принципалом и гарантом не влечёт недействительности гарантийного обязательства гаранта перед бенефициаром. Отсутствие в банковской гарантии указания бенефициара которому она выдана, не является основанием для признания её недействительной. Основаниями возникновения банковской гарантии служит сложный юридический состав: соглашение по основному обязательству между принципалом и бенефициаром и соглашение между принципалом и гарантом о выдаче банковской гарантии. Собственно, банковская гарантия представляет собой одностороннюю сделку. Если в гарантии не предусмотрено иное, то действительна она с момента выдачи и не может быть отозвана гарантом. Предусмотренное банковской гарантией обязательство гаранта перед бенефициаром не зависит в отношениях между ними от того, основание обязательства в обеспечении исполнения которого она выдана, даже если в гарантии содержится ссылка на это обстоятельство, статья триста семьдесятая Гражданского кодекса. Банковская гарантия действительна и в том случае, если основное обязательство полностью или в соответствующей части уже исполнено, прекратилось по иным основаниям либо не действительна. пункт 2 статьи 376 гражданского кодекса за выдачу банковской гарантии принципалу уплачивает гаранту вознаграждение пункт 2 статьи 369 гражданского кодекса Российской Федерации размер вознаграждения как правило находится в прямой зависимости от объёма основного обязательства обеспечиваемо его банковской гарантией и срока, на который выдаётся банковская гарантия по этому обязательству. Соглашением между принципалом и гарантом может быть предусмотрена выплата вознаграждения в момент выдачи гарантии или в любой другой срок, указанный в соглашении. требование бенефициара об уплате денежной суммы по банковской гарантии должно быть предоставлено гаранту в письменной форме до окончания определённого в гарантии срока, на который она была выдана. В требовании или в приложении к нему бенефициар должен указать, в чём состоит нарушение принципалом основного обязательства, в обеспечении которого выдана гарантия. с приложением указанных в гарантии документов. Пункт 1 статьи 374 Гражданского кодекса. При отсутствии в документах, содержащих гарантийное обязательство, указаний о сроке, на который оно выдано, гарантийное обязательство не возникает. Иск бенефициара к гаранту, отказавшемуся удовлетворить своевременно предъявленное требование об уплате денежной суммы, может быть заявлен в пределах общего срока исковой давности. Обычно в гарантии указываются основания обращения бенефициара к гаранту с требованием об уплате денежной суммы, а также приводится перечень документов, которые должны быть предоставлены бенефициаром. банковской гарантией в частности может быть предусмотрена оплата требования бенефициара и независимо от оснований требования по получению требования бенефициара гарантий уведомляет об этом принципиала и передает ему копии требования со всеми относящимися к нему документами. и в разумный срок принимают решение об удовлетворении требования бенефициара или об отказе от его удовлетворения, статья 375 Гражданского кодекса Российской Федерации. Если требование либо приложенные к нему документы не соответствуют условиям гарантии, либо предоставлены гаранту по окончании определённого в гарантии срока, Гарант имеет право отказать бенефициару в удовлетворении его требования (статья триста семьдесят шестая). При наличии доказательств прекращения основного обязательства в связи с его ненадлежащим исполнением, о чем бенефициару было известно до предъявления письменного требования гаранту, суду может быть отказано в удовлетворении требований бенефициара (статья десятая Гражданского кодекса). принадлежащие бенефициару по банковской гарантии право требования к гаранту не может быть передано другому лицу, если в гарантии не предусмотрено иное. Статья 372 Гражданского кодекса. Обязательство гаранта перед бенефициаром по гарантии прекращается. Статья 378. 1. Уплатой бенефициару суммы, на которую выдана гарантия. 2. окончанием определённого в гарантии срока, на который она выдана. Третье вследствие отказа бенефициара от своих прав по гарантии и возвращении её гаранту. Четвёртое вследствие отказа бенефициара от своих прав по гарантии путём письменного заявления об освобождении гаранта от его обязательств. Гарант, которому стало известно о прекращении гарантии должен без промедления уведомить об этом принципиала. Гарант не вправе требовать от принципиала возмещения сумм, уплаченных бенефициару, не в соответствии с условиями гарантии, пункт второй статьи триста семьдесят девятой Гражданского кодекса, или за нарушение обязательству гаранта перед бенефициаром, если соглашением гаранта с принципиалом не предусмотрено иное. Задаток. Задаток — это денежная сумма, которую одна из сторон передает другой в счет причитающихся по договору платежей, в доказательство заключения договора и в обеспечении его исполнения. Статья триста восемьдесятая Гражданского кодекса. Как способ обеспечения исполнения обязательства, задаток имеет тройное значение. Платежное выдается в счет причитающихся по договору платежей. Доказательственное договор считается заключённым, если факт передачи задатка подтверждён доказательствами. Обеспечительное обеспечивает надлежащее исполнение основного обязательства, при этом задаток обеспечивает исполнение обязательства не только стороной его дающей, но и принимающей стороной. При прекращении обязательства до начала его исполнения по соглашению сторон либо вследствие невозможности исполнения, задаток должен быть возвращён. Если обязательство не исполнено по вине стороны, давшей задаток, она может требовать его обратно. Когда за неисполнение обязательства отвечает сторона, получившая задаток, Она должна уплатить другой стороне двойную сумму задатка. Задаток следует отличать от аванса, который выполняет лишь платёжную функцию и независимо от причины неисполнения договора подлежит возврату. Если неисполнением обязательства кредитору причиненные убытки, превышающие сумму задатка, он вправе потребовать их возмещения в части, не покрытой задатком. Если договором не предусмотрено иное, пункт 2 статьи 381 Гражданского кодекса. Задаток может быть предусмотрен законом, пункт 4 статьи 448 Гражданского кодекса или соглашением сторон. Согласно пункту 2 статьи 380, соглашение о задатке необходимо совершить в письменной форме. независимо от его суммы в соглашении необходимо указать, что сумма, уплаченная в счёт причитающихся по договору платежей, является задатком. При отсутствии прямого указания на соглашение о задатке, речь может идти только об авансе. В случае, если стороны пришли к соглашению о прекращении обязательства до начала его исполнения, либо вследствие невозможности исполнения, статья 416 Гражданского кодекса, задаток должен быть возвращён. Пункт 1 статьи 381 Гражданского кодекса Российской Федерации.